Три года спустя. Или вместо эпилога. Доктор. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Сергей Сергеевич, мое почтение. Отзываюсь я. Не люблю я эти массовки, но приходить иногда надо. Работа требует. Не только резать людей, но и себя расхваливать. Вот и приходится идти. Сейчас, к примеру, в театр, на премьеру новой пьесы. Ультрамодный. Губернатор улыбается. А то нет. У него дочь родила месяц назад. Ни проблем, ни последствий. Я лично роды принимал. А сейчас идет речь о строительстве новой поликлиники. И я знаю, кому предложат там должность главврача. Лиза смеется, что хочет сначала дождаться моего назначения, а потом рожать. Правда, вряд ли дождется. За два месяца это дело не решится. Родит раньше. Близнецов, мальчика и девочку. Лично веду беременность с первого дня, но кошки, они такие кошки. Там можно и не напрягаться, все идеально, словно в учебнике. «Предполагаю, что и роды пройдут, как по маслу». Лиза решила рожать самостоятельно. Ну так, от шрама там и следа не осталось. Кошки. Живем мы за городом. Купили дом. Правда, участком Лиза заниматься решительно отказывается. У нас есть газон и детская площадка. Растут кусты малины и смородины. На том и кончилось все благоустройство. Кошек-садоводов не бывает. «Зато бывают кошки-кулинары. Клизи весь поселок за рецептами бегает. Хуже всего я себя чувствую, когда вспоминаю про Тамару и Гошку. Виноват. И я это понимаю, и они, но... Тамара не виновата в моей любви. И когда я появился среди ночи, собрал документы и ушел, без сцен обошлось просто потому, что она спала. Сцены мне закатывали уже потом». Потом, когда мы устроились на новом месте, когда я смог нормально пообщаться с родными, и Гошка приезжал ругаться, и Тамара, но я слишком люблю Лизу, чтобы от нее отказаться. Сколько бы нам не было отпущено все мое, все наше, и наши дети, и Валерик, которого я искренне обожаю, и двое, которым мы уже подбираем имена, и еще если будут, Лиза считает, что у нас должна быть большая семья, и я не возражаю. Пусть 10, пусть двадцать лет, они мои, только мои. А вот и Лиза подходит, улыбается. Я касаюсь ее живота. Как там наши шкодники? И тут же получаю удар в ладонь. Шкодники? Отлично. Ясно тебе, папа? Как же я их всех люблю. Кошка. Когда Дима так улыбается, и, кажется, из шкуры готова вылезти. Какой же он замечательный. Самый лучший мужчина в мире. Самый-самый. Единственный. Не знаю, кажется, в мире есть и другие мужчины, но зачем они мне? И без них замечательно. Тогда, три года назад, мы уехали с ним из Москвы. Выбрали городок поменьше и осели в нем. На какие деньги? Ну, я ушла из клана не с пустыми руками. Кое-что было записано на мое имя. А когда Ванька помер, стало и доступно. Да и сам Ванька. Я не безгрешная. Если уж ты установил на телефоне банковское приложение, подумай, что им могут воспользоваться. Да, пришлось оторвать ему палец, чтобы перевести деньги на свой счет. Ну так что же. Он мне вообще голову оторвать хотел, так что совесть меня не мучила. В итоге у нас получилась сумма, которой хватило и на дом, и на машину, чтобы не ездить на автобусе, и еще осталось на черный день, лет так на десять. Дима сперва возражал, но я заметила, что если он победил врага, то ему достаются трофеи. Это было логично, и он смирился. Потом мы постепенно устроились. Дима пошел работать, я тоже вернулась в профессию. Теперь делаю элитные сладости на заказ. Воспитываю ребенка, жду еще двоих. Хорошо, сразу купили большой дом. Очень удобно. Всем места хватит. Пару раз к нам и Гоша приезжал. Отца он так и не простил по-настоящему. Считает предателем и за мать болеет. А я ему по-прежнему нравлюсь. Я это вижу, как кошка. Так что не все у нас гладко и сладко. Ну так в жизни и не бывает. Радует то, что Ваньку никто и не искал. Остался он среди неопознанных. Зарыли его за счет государства, и все тут. Как и не было подонка. Клан нас не беспокоит. Вика взяла власть от имени своего ребенка и крепко держит ее в руках. Мы иногда переписываемся, но в гости меня не тянет. Меня вообще никуда не тянет. Кошка нашла свой дом. Миску с молоком любящего и любимого хозяина улеглась к нему на колени и готова мурчать до скончания дней. И это правильно. Последний секрет, который я не могу открыть Диме. Он так и не понял, почему сбросил с плеч лишних 20 лет, почему и лучше себя чувствует, и выглядит намного моложе, и списывает все на любовь. Что ж, это верно. И любовь, и... Мы оборотни можем поделиться кровью и жизнью, не без последствий для нас. Так бы я прожила 200 лет, с Димой максимум 100-120, не больше. Сколько осталось ему, сколько осталось мне, сложить вместе и поделить на двоих. Мы связаны кровью и умрем вместе в один и тот же день. Вместе состаримся, вместе уйдем. Мне не жалко. Все равно я без него жить не хочу. Лучше десять лет, но вместе, чем семьдесят врозь. Приходить в дом, где его нет, смотреть в кресло, в котором он больше не сидит, не чувствовать запах любимого человека. Стареть и ждать, что когда-нибудь он войдет в эту дверь, а он не придет, никогда не придет. Ждать, пока ты сбросишь оковы тела и шагнешь ему навстречу. На такое кошки не способны. Нам проще поделиться своими жизнями ради близкого человека. Вот я и поделилась. Но это единственная тайна, которая у меня останется от мужа. Во всяком случае, пока. Какая чудесная пара! Достиг моих ушей чей-то шепот, и я улыбнулась. Мы не пара, просто я его кошка, и этим все сказано. Мррр! Я потерлась щекой олацком Диминого пиджака, оставляя свой запах. Мой. И только мой. Определенно мурм навеки. Не эпилог, но маленькая история со счастливым концом. Я сижу в приемной ведьмы. Звучит как... Да глупо это звучит, отродясь в такую ахинею, не верила и не собиралась, и вообще. А вот поди ты! Говорят же, не зарекайся. А я всегда смеялась над знакомыми, когда те рассказывали про экстрасенсов. И ситуация самая банальная. От меня ушел муж. Взял и ушел, естественно, к молоденькой. Я и не поняла ничего. Пришел ночью, забрал документы и ушел. Только записка на столе осталась. Тамара, прости, я сволочь, но иначе поступить не могу. Все имущество оставлю вам с Гошкой. Документы на развод пришлю, как устроюсь на новом месте. Или сама пойди в суд, я не против. Дима. И это все, чего я заслужила. Ни звонка, ни... ничего. Тридцать лет, почти тридцать лет мы вместе еще с института только потом димка работала а я вот после рождения гошки осела дома да и не нравилась мне медицина если честно никогда не нравилась это родители хотели может я бы и стала работать но димка я тогда только в институт поступила а ему два года до выпуска осталось звезда факультета красавец умница конечно он на меня и внимания не обратил это уж потом когда он работал в больнице а я туда пришла на практику, там все и завертелось, и институт я заканчивала уже беременной, декрет, гошка, много чего было, а теперь вот так. Ну, знаете, я тряхнула сына и услышала, наконец, правду. Нет, я знала, что у Димы случались случаи, и что, подумаешь, переспал он со смазливой сестричкой, Из семьи он никуда не уйдет. Гошку он любит, а это ерунда. Не в этот раз. Гошка рассказал, что к ним в отделение поступила беременная женщина, Анна. И глаза у сына были такие. Я поняла, что там действительно нечто выдающееся. Если даже Гошку зацепила, а уж Димку, седина в бороду без в ребро. Но ей-то он зачем? Она же молодая, как бы не моложе Гошки. Зачем? — Ничего, — успокоила я сына, — не переживай. Надоест он этой стерве и вернется в семью. Гошка потупился. — Так, чего я не знаю? Сын мялся, жался, а потом я вытряхнула из него и остатки информации. — Мам, не надоест. Я... так получилось. Я вошел, когда они целовались. — И промолчал? Ответный взгляд сына был более чем выразительным. Промолчал, не хотел меня волновать. Отец сказал, что ничего у них не будет. Я скрипнула зубами. «А поцелуй — это ничего?» «Мам, ты его глаза видела? И ее?» «Как видишь, мы оба ошиблись. Что ж там за принцесса такая?» Гошка смотрел тоскливо. «Что, лучше Аллочки?» Аллочка Харькова, невеста Гошки. Высокая, стройная блондинка. Выглядела просто чудесно. Юная Мерлин Монро. Тоже дочь врачей, хорошая семья, достойная девочка. Алла рядом с ней, кошка драная, честно высказался Гошка. Я прикусила губу. А что делать-то? Да мужа я честно пыталась дозвониться, не получалось. Телефон не отвечал. Написала на почту, поискала в соцсетях бесполезно. Димка не отвечал. Примерно через неделю Гошке на почту пришло заявление на развод и еще раз подтверждение, что все имущество он оставляет мне. И только. Надо было что-то решать. Заявление на увольнение Димка, как оказалось, тоже отправил к главврачу. Так что сплетни пошли, и ко мне явилась Рита Харькова, мама Аллы. Посочувствовала, Поругала мужиков, а потом и перешла к главному. «Томочка, у меня Алешка тоже дурил лет пять назад. Собирался из семьи уходить». «И что ты?» «А вот сходила к ведьме. Она Алешку мигом в семью вернула. И хорошо». «Я киваю». «Да, Харьковым было очень тяжело. Четыре года назад у них сын на машине разбился. Насмерть. А оказывается, Алексей еще и из семьи уйти хотел». Кошмар. Да, хорошо. Я тебе адрес оставлю. Сходи, поговори, вдруг да поможет. Я долго думала, колебалась, размышляла, а потом-потом плюнула, да и пошла. Сижу в приемной у ведьмы. Телефона у нее нет, а потому пришлось ждать, пока она освободится, и чувствую себя глупее некуда. Надо бы выйти, хоть воздухом подышать. Мне индийские палочки нравятся, но почему-то сейчас голову стискивает металлический обруч. Еще в обморок упасть не хватало. Воздух. Свежий воздух. Добираюсь до двери и выпадаю во двор. Ведьма принимает в небольшом домике, неподалеку от центрального рынка. Ворота распахнуты, и я вижу головращение жизни за ними. Ходят люди, шумят, суетятся, а здесь словно одеялом все накрыто. И тишина. Так странно. Минут десять я сижу на скамеечке, а потом хочу вернуться внутрь, но рядом со мной вдруг присаживается женщина. Ей лет двадцать, рыженькая такая. Добрый день! Здравствуйте! К ведьме пришли? Я настолько ошарашена, что отвечаю честно. Да, вижу, как мрачнеет лицо рыжий. Вот как, что у вас случилось? Ее взгляд останавливается на моих руках. На лице муж ушел. «Откуда?» «Начинаю я и осекаюсь». «Угадала. Вы кольцо крутите, и оно вам велико, а на пальце следы. Раньше маловато было. Вы не накрашены, а видно, что за собой следите. И одеты небрежно. Рыжая перечисляет все это так спокойно, словно читает детектив о Шерлоке Холмсе. И ведь верно, я похудела и сильно» и на себя мне наплевать. «Димка, ну как же так? За что?» Рыжая смотрит мне в глаза, внимательно, серьезно, а потом берет за руку. «Пошли отсюда». «Но я...» «Я вас отведу к специалисту, грамотному. И почему-то я не нахожу в себе сил сопротивляться». Небольшая квартира выглядит удручающе обычно, и молодой человек за столом тоже. «Ромка, помоги человеку», — просит рыжая, и исчезает. Молодой человек оглядывает меня, хмыкает. «Я начинаю жалеть, что сюда пришла, но встать не успеваю». «Он вас не предавал». «А? Вы обижены и не понимаете, за что с вами так поступили. Вы считаете, что всю жизнь отдали мужу, а он неблагодарная свинья, верно?» «У меня остаются силы только открыть рот». А вот сказать что-то не получается. Мужчина улыбается и отворачивается к плите, варит кофе. Не переживайте, крепкий я делать не буду. Выпьете слабенький, давление не подскочит. И потерпите, я знаю, что вы его не любите, но дорогу посмотреть надо. Откуда он знает про мое давление и про кофе? Вот Димка эту дрянь обожает а я кофе не люблю, у меня от него сразу сосуды начинают с ума сходить, но приучить мужа к зеленому чаю мне так и не удавалось. Ромка протягивает мне чашку с кофе и садится напротив. Выпиваем, остатки выливаем правой рукой от себя на блюдце, три раза вращаем по часовой стрелке, думаем о своем вопросе. Я послушно выполняю все заявленное и не чувствую себя дурой. Парень выглядит как врач-терапевт на приеме. Дышите, не дышите. Не глупость. Диагностика. Рома долго рассматривает узоры в кофе, потом поднимает взгляд на меня, и я начинаю нервничать. Что-то не так? Почему же? Все так, все хорошо. Вы удачно вышли замуж за молодого, красивого, перспективного. Удачно занимались домом, сыном, огородом. Считали, что все хорошо, и тут такое. И вам обидно? Да. Тамара, вы считаете, что так должно идти до самой смерти? Я непонимающе смотрю на романа. До смерти? Вам пятидесяти нет. Впереди еще лет тридцать минимум, а то и больше. И вы уже не считаете себя женщиной. Вы уже ни к чему не стремитесь, ничего не желаете. Позвольте. Не позволю. Слушайте. «Если хотите решить этот вопрос, так вот, у вашего мужа семья». «Что?» «Да, там уже семья, есть ребенок. И еще дети будут. Я пока четверых вижу, но там и больше, может быть. С этими... <coughs> не всегда просчитаешь». «Четверо?» «Димка хотел еще детей, но мне так тяжело дался Гошка, что...» «Нет уж». «Да». «А как же я...» Хотела возмутиться, закричать, и вдруг поняла, что не могу, попросту не могу. Глаза парня словно в омут затягивали. Действительно, как же вы? Отличница, умница, красавица, хорошая жена и мать. А Тамара где? Человека я за всеми этими функциями и не вижу. Надо выйти замуж, вышли, воспитали сына, ждете внуков. «Бежите по колее, как лошадь, и возмущаетесь, что кто-то из нее выломился? За что вы ругаете мужа? За то, что он не поговорил с вами? И что было бы? Вы бы дали ему уйти? Нет, он бы все равно ушел, только грязи наелся бы, но не остался. Но я... Вы не он. Значит так, возвращать его в семью я не буду». И радуйтесь, что вас сюда привели. Почему? Потому что у каждой ведьмы своя оплата. И по позвоночнику пробегает холодок. Какая? Чужое вернете, свое отдадите. Здоровье. Или ребенка. Или внука. Не знаю. Судьба сама выберет. Но, Ри... Я хотела сказать про Маргариту, и язык к зубам примерз. Пять лет назад Лешка задурил. Четыре года назад у них погиб сын, а Рита туда ходила. Судорожно вцепляюсь в стол, чтобы не упасть, и Роман сует мне под нос ватку с нашатырем. Падать не надо, я полы сегодня не мыл. На шатырь проясняет разум. Я трясу головой. Но как тогда? Никак. Ничего нельзя сделать. Мужчина качает головой. Там нельзя. А где можно... А вот это правильный вопрос. Давайте сюда левую руку. Вот так. Ставьте на локоть и держите. Хорошо. Округлившимися глазами наблюдаю, как в руках парня появляется обычная серая шерсть и крючок. Буквально несколько минут и мои пальцы украшают серые колечки, а от них тянутся нитки к запястью, к вязаному браслету, полоски. Не снимать. Можете в нем мыться, стирать, хоть что делать. Но не снимайте ни на минуту. Да я и не смогу. И не надо, он сам исчезнет. Как когда Когда дорога поменяется. Дорога? Неважно. Нитка пропадет, дорога поменяется. Сможете идти дальше. Я понимаю, что... Свободно и встаю. Сколько я вам должна? Три рубля. Сколько? Три рубля за нитку. Парень весело смеется. Шутка. Ничего не должны. Если захотите, придете, как дорога повернется, а пока ни копейки не возьму. Не за что еще. Стою на улице, чувствую себя дура дурой, но нитка приятно трется о запястье, шерстяная, а такая мягонькая. Надо, наверное, перчатки купить, а то еще порвется, как посуду мыть стану. Гошка поглядывает на меня с удивлением а мне почему-то не хочется горевать, и плакать не хочется, и вообще. Оказывается, можно заняться собой, и в спортзал пойти, и готовить полезные салатики, а не на любимое мясо, и на курсы флористов записаться. Ниточка по-прежнему на запястье. На развод я подала. Время идет. Димка позвонил только через полгода, и я не удержалась. Закатила ему скандал. Свинья! Уйти вот так, среди ночи. Я что, даже честности уже не заслуживаю, гад? Странно, но Гошка все воспринимал острее. И ругаться к Диме ездил. И салочкой у него разладилась. Вот тут я ни слова не сказала. Раньше бы возмутилась, а сейчас нет. Не нужны нам такие родственники. Чужое возьмешь, свое отдашь. А кто его знает, не придется ли и мне внука терять? Из-за Риткиных амбиций. Ну уж нет. А потом с моего запястья пропадает волшебная нитка. Как так получилось? Когда она исчезла, я пошла в Сбербанк, сняла рукавичку и вот она пропала. Так, я была у банкоматов. Шанс есть, хотя и небольшой. Может, она там до сих пор? А вдруг? Подхватываюсь и несусь в Сбербанк. И ровно в двух шагах от цели у меня подворачивается каблук. Проклятая декоративная плитка, которую кладут кое-как. Вот она и стоит дыбом. Нога подворачивается, я лечу носом, и меня вдруг подхватывают под локоть. Девушка, осторожнее! Давно уже не девушка, ворчу я, хотя и довольна. С недавних пор со спины меня можно принять за девушку. Я похудела, постройнела. Вот бы Димка увидел. Гошка ездил к нему, ругался, а я... Я пока не могу. Все равно осторожнее. Ломать такие ноги — преступление. Томка! Я вглядываюсь в мужчину, который подхватил меня. Минутку. Андрей? Мой однокурсник, некогда смешной рыжий парень, с которым разошлись наши дорожки. Кажется, я ему нравилась тогда, давно. Узнала. Радуется он. Узнала. Пойдем в кафе посидим. Вспомним старые времена. Не такая уж я и старая, ворчу я. Андрей весело смеется. Надеюсь, я-то себя стариком не считаю. Он и не выглядит старым, разве что рыжие волосы чуть посидели, а так хорошая фигура, дорогой костюм. Сразу видно, что у этого мужчины нет проблем. А Димка постоянно в джинсах ходил, терпеть не мог костюмы. Томка, как я рад, что мы встретились. «А что ты делаешь в Москве? Вы же вроде уехали». «Ну да. Я работаю в крупной австралийской компании. Приехал заключать договор. Я бросаю взгляд на запястье». «Если захотите, придете. Как дорога повернется?» Звучат в ушах слова Романа. «А пока ни копейки не возьму. Не за что еще». «Это оно и есть повернутая дорога? Что ж, посмотрим». Но к Димке я все равно съезжу, когда-нибудь, поругаюсь. Свинья он все-таки. А раз повел себя как свинтус, сиди и не хрюкай. И я улыбаюсь своему спутнику. Здесь рядом хорошее кафе, и не отравимся. Тогда идем, идем. Дороги такие разные, такие странные. Интересно, а в Австралии кенгуру? Как у нас медведи? Такой же миф для иностранцев. Хотелось бы посмотреть. И я улыбаюсь Андрею. Расскажешь, как у тебя жизнь сложилась? Жена, дети, внуки. Дети, внуки, с женами сложнее. Хорошие все уже заняты. Вот ты, к примеру, а плохих мне и не надо. И я улыбаюсь. Обязательно надо зайти к роману в гости и сказать спасибо. Оказывается, иногда надо не бежать по накатанной колее, а оглядеться и под твоими ногами. Растелится новая дорога. Куда она приведет, не знаю. Но в одном я уже уверена твердо. Эта дорога моя, а не навязанная. И решения на ней будут только моими. Спасибо тебе, Роман. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.